Глава третья. Какое еще к черту свидание! рявкает гром. Резко шагает вперед, заставляя отпрянуть и вжаться в стенку. Его губы кривятся в оскале, а зеленые глаза чернеют за секунду. Дыхание парня становится тяжелым и рваным. Воздух между нами резко накаляется. От напряжения по моей спине расползаются ледяные мурашки. Невольно провожу ладонями по гладкой поверхности позади, чтобы хотя бы так найти точку опоры. — Куда ты собралась, Аля? — мрачно спрашивает Гром. С кем. Крепко стиснутые кулаки упираются в стену по обе стороны от моих плеч. Ощущение точно оказываюсь в ловушке. Говори, отрывисто требует парень. Отойди, роняю тихо, но твердо. Смотрю на его руки. Гром отталкивается от стены, но не делает ни единого шага назад, и пусть он уже не нависает надо мной, точно коршун, легче от этого не становится. «Это не твое дело», — прибавляю ровным тоном, «куда я пойду и с кем?» «Мое», — отрезает он, «ты ты моя. Наглости ему и раньше было не занимать, но эта короткая фраза заставляет меня задохнуться от возмущения. Ответить ничего не успеваю, ведь в следующий момент раздается возмущенный женский голос». «А вы почему до сих пор здесь?» Поворачиваюсь, вижу секретаря, которая хмурится, глядя на нас. Прогуливаете пару, прикрываясь встречей с деканом. Интересуется женщина и красноречиво показывает на часы. «Живо отправляйтесь на лекции!» Повторять не нужно. Гром молча кивает, а я пользуюсь ситуацией, чтобы поскорее ускользнуть от него. Но ничего не получается. Парень снова оказывается рядом. Не реагирую, смотрю прямо перед собой. Свидание так свидание, вдруг заявляет он. Его фраза вынуждает меня с подозрением покоситься в сторону. «Хочешь пойти?» «Пойдем», — заключает гром. Взгляд парня меняется, загораются искры лукавства. «Пойдем?» невольно переспрашиваю я. «Раз ты решила...» протягивает невозмутимо и усмехается припечатывая. — Я согласен. — Ты не понял, судорожно выдыхая. Я иду на свидание с другим парнем. Гром небрежно пожимает плечами. Глаз от меня не отводит. — Нет, это ты не поняла, — говорит он уже без малейшего намека на веселье. На свидание пойдешь. Только со мной. Моему парню это не понравится, выпаливаю, не подумав. А потом уже поздно прикусывать язык. Зачем я такое сболтнула? Лазарев не мой парень. Не хватало только его подставлять. Гром же безбашенный. Для него драки... Точно спортивная разминка. И как теперь объяснить, что я совсем другое имела в виду? Просто неправильно выразилась. «Твой парень я. — я!» Произносит с расстановкой, будто каждое слово в воздухе выбивает. «Никто другой до свидания с тобой не дойдет!» Холод сковывает изнутри от его угрозы. «Даже не думай причинить кому-нибудь вред», — говорю, глядя в его глаза. «Никогда этого не прощу». «Знаю», — коротко бросает он, — «тогда я без вреда всем вокруг объясню», — отрезает. «Никто даже дышать в твою сторону не рискнет». Гром резко разворачивается и сворачивает в противоположный коридор, оставляя меня одну на пороге просторного холла. Поправляю ремешок сумки, чтобы не соскользнул с плеча. Прохожу дальше, захожу в аудиторию и стараюсь полностью сосредоточиться на лекции. Пара проходит спокойно. На какое-то время действительно отвлекаюсь, но потом звенит звонок. Выхожу и сталкиваюсь с девчонками. По выражению их лиц, сразу понимаю, что про грома они уже знают. «Мы должны тебя предупредить», — заявляет Ира. Он вернулся. Тихо замечает Катя. «Будет снова здесь учиться. Как это вообще? Столько месяцев прогуляла ему хоть бы что. Говорят, декан назначит кого-то из ребят, чтобы по учебе его подтянули. Вот откуда вдруг столько заботы про этого отморозка? Раньше он и за меньшее чуть из универа не вылетел». А теперь его обхаживают. Девочки, я уже все знаю. «Как?» — поражается Ира. «Кто тебе сказал?» «Декан». Слабо улыбаюсь. «Он же нас в пару поставил». «Серьезно?» — шипит Катя. «С ума сойти!» «И что ты будешь делать?» «Не знаю» качаю головой. Не хочу пока об этом думать. Для меня сейчас главная учеба. «Нужен план», твердо произносит Ира. «Как тебе избавиться от грома?» «Или ты не хочешь от него избавляться?» Вдруг мрачнеет Катя. «Он что, до сих пор тебе нравится? После всего...» «К чему эти вопросы?» Спрашиваю ровно. Ощущение, будто подруги опять собираются поставить мне какой-то ультиматум. Так уже случалось раньше. Они на дух не выносили грома. Сказали, что если начну с ним встречаться, то перестанут со мной общаться. Тогда наша дружба и дала трещину. До сих пор не могу доверять Ире и Кате, как прежде. Что-то внутри меня словно надломилось. Конечно, прошло время. После моего расставания с Громом мы снова начали говорить. Все произошло как-то само собой. Девчонки не поднимали эту тему, искренне хотели меня поддержать. И я просто не стала их отталкивать. Но мы сильно отдалились, тут не поспоришь. Теперь они проводили много времени со своей новой подругой Диной, которая как только не пыталась меня подставить с самого начала учебного года». Девчонки не замечали ничего подозрительного в ее поведении, а я не могла это принять. «Ну почему? Неужели они совсем ничего не чувствуют? Не видят?» Сейчас я общалась с Ирой и Катей не ближе, чем с кем-то из своих одногруппниц, которых знала лишь пару месяцев. Не верилось, что до начала учебы в универе мы были лучшими подругами. В школе не разлей вода, а здесь... Смотрю на них и все отчетливее понимаю, мы чужие. О том, какие чувства испытываю к грому, никогда не смогу им рассказать». Нет, он мне совсем не нравится. Никогда не захочу с ним быть. Но разве я должна оправдываться? Доказывать что-то? Видимо, моего короткого ответа хватает. А еще мои эмоции наверняка отражаются на лице. Ведь уже через пару секунд тон девчонок меняется. «Прости, Аля», — бормочет Ира. «Нам не нужно было так резко. Мы же хотим как лучше», — прибавляет Катя. «Вот и все. Тебе не стоит с ним встречаться. Давай вместе придумаем, как сделать так, чтобы он от тебя отстал. Может, еще раз поговорить с деканом? Меньше всего хочу думать про грома. А декан ясно показал, что отказаться от занятий не получится. Пока продолжаю себя накручивать, легче не становится. Буду сильно возмущаться, только покажу себя истеричкой, которая отказывается помогать другим студентам. Нечего здесь обсуждать, девочки, говорю наконец. Если мне придется по часу в день заниматься с громом, то мир вокруг не рухнет. А портить себе учебный рейтинг из-за личных эмоций не собираюсь. «Ты уверена, что ты точно справишься?» Невольно пожимаю плечами, а после мельком смотрю на часы. «У меня скоро следующая пара. Еще увидимся». Прощаюсь с ними, направляюсь в другой корпус. По пути мне вручают яркую листовку, которую принимаю на автомате. «Приглашаю на кастинг группу поддержки», — широко улыбается девчонка. «У нас открыт срочный набор». «Нет, спасибо. Тоже улыбаюсь. Не думаю, что я...» Если пройдешь, получишь кучу бонусов по учебе. Мигом прибавляет она. Много тренировок проходит по вечерам. А значит, если тебя грузят факультативами, то ты, считай, получишь полное освобождение от них. Будешь только на пары ходить и с нами заниматься. Снова смотрю на листовку. Там все указано. И про расписание, и про бонусы. «Да, у девчонок из группы поддержки много привилегий. Интересно, если я пройду, мне разрешат не заниматься с громом?» «Должны. С таким графиком, как тут прописан, иначе не выйдет. Времени попросту не останется. А спорт в универе важен не меньше, чем работа в команде. Ну так что, придешь?» спрашивает девчонка. Попробую, киваю, укладывая листовку в сумку. Классно, ждем тебя! На большом перерыве сталкиваюсь с Лазаревым. Он подает мне стакан кофе, прежде чем успеваю занять очередь к стойке. Спасибо. Делаю глоток и чувствую, как шею сзади... Покалывает. Странно. Возникает такое ощущение, будто... Как насчет встречи? Вопрос Артура обрывает мысль. На час. Просто в кафе посидим. Видно, парень нервничает. Слушай, говорит он. Если тебя что-нибудь напрягает, то скажи. «Нет, ничего», — качаю головой. «Мне вообще кажется, это хорошая идея. Мы же давно хотели обсудить те материалы, которые ты нашел. «Так ты...» — он приподнимает бровь. «Согласна?» «Да, можем сходить». «Отлично. Тогда сразу после пар тебя украду», — заявляет Лазарев. Мне нужно будет домой заехать. Давай решим, где потом встретимся. И пока мы все обсуждаем, опять ловлю себя на четком впечатлении, что за нами наблюдают. Ощущаю чужой взгляд. Не выдерживаю и оборачиваюсь. Гром возвышается посреди коридора. Вид у него угрожающий, мрачный. И хоть между нами расстояние, все равно чувствую, как от него искрит. Идея встретиться с Артуром больше не выглядит хорошей. Хриплый голос отбивается в моей голове. «Никто другой до свидания с тобой не дойдет». «Но это ведь не свидание». Мы будем обсуждать учебу, хотя сама виновата, так назвала. И главное, Грому же ничего нельзя объяснить, он и слушать не станет. Поворачиваюсь и смотрю на Лазарева. Судя по его резко помрачневшему лицу, парень тоже замечает Грома. «Или можем увидеться в другой раз?» Роняю, крепче сжимая стакан кофе. «Нет, Аля!» Лазарев усмехается и смотрит в мои глаза. «Мы уже решили!» Вид у парня такой, будто гром его совсем не пугает. «Ладно, опять я себя накручиваю». Обещание не причинять никакого вреда прозвучало четко. Огром сейчас не в том положении, чтобы рисковать и ввязываться с кем-то в драку. Наша встреча пройдет спокойно. Так стараюсь саму себя убедить, но тревожное предчувствие не отпускает. После пар заезжаю домой, поднимаюсь к себе в комнату, выкладываю вещи из сумки. Взгляд опять цепляется за яркую листовку с рекламой кастинга в группу поддержки. Смотрю на дату. Остается всего пару дней. «Наверное, нужно как-то подготовиться». Хотя бы дома включить музыку и потанцевать. Вспомнить, чему я раньше училась. Только там и гимнастика нужна. Пару выступлений девчонок я видела. Там все не так просто, как может показаться. Ладно, сейчас нужно подумать о другом. Включаю компьютер. Отправляю то, что мне нужно было сделать по учебе. Раздается стук в дверь. Аля. Да, мам, заходи. Ты ужинать будешь? Не успею. Качаю головой. Я договорилась встретиться с другом. Скоро поеду. Интересно. Она улыбается. «Ой, нет, мам, это просто...» Запинаясь, не знаю, как все объяснить. «Вообще, я ведь даже не собиралась встречаться сегодня с Артуром». Гром подтолкнул. «Хотя, конечно, не стоит делать ничего ему на зло. Это глупо. Но, с другой стороны, мы с Лазаревым все равно пару месяцев общаемся... Постоянно, где-то случайно сталкиваемся. Рано или поздно посидели бы и в кафе, не только в универе. Мы в кофейне неподалеку встречаемся, прибавляю, просто немного посидим. Хорошо, кивает она. Тебе не помешает немного развеяться. Маме не нравится, что я много времени. «Провожу за книжками, постоянно сижу в своей комнате». «Знаешь, я решила записаться в группу поддержки». «Продолжаю и показываю ей листовку». «Ну, собираюсь пройти кастинг». «Может, получится, и меня возьмут». «Попробуй». «Я давно не танцевала» а у них в номерах бывают очень сложные элементы. Ты справишься. Ладно, если не выйдет, просто запишусь на занятия в спортзал. Немного спорта не помешает. Жаль, только обычные тренировки не помогут мне отвертеться от встреч с Громом. Но об этом вслух не говорю. Аля, — У тебя все нормально? — вдруг спрашивает мама, — будто чувствует что-то. — Да, все хорошо. У меня нет от нее секретов. Но сейчас совсем не хочется говорить про возвращение грома. Пока не вспоминаю про него, парня как будто и нет. — Папа звонил? спрашиваю, «Как проходит его поездка?» Разговор переходит на другую тему, а потом я дальше разбираюсь со своими заданиями, как вдруг звонит мобильный. «Да, Артур», — отвечаю. «Прости, пришлось в автосервис заехать», — говорит парень. «Немного задержусь, ты еще не выехала». «Нет, дома закрутилась». «Отлично! Тогда давай на полчаса позже». «Договорились». Заканчиваю свои дела и переодеваюсь. Спускаюсь вниз и, поцеловав маму на прощание, выхожу. Подъезжаю туда, где мы с Лазаревым должны встретиться. Припарковаться оказывается непросто». Свободных мест напротив кофейни нет, поэтому приходится покружиться вокруг в поисках того, куда могу поставить машину. Наконец подхожу ко входу в кофейню. Артур паркуется напротив. Ему с местом везет больше. Кто-то недавно отъехал. Он поднимает руку, Машет мне. Собирается открыть дверцу. Но выйти из машины не успевает. Рядом вдруг останавливается эвакуатор. Оттуда быстро выходит двое мужчин и начинают фиксировать крепление на колесах автомобиля. Эй, что происходит? доносится до меня. Удивленный голос Артура. Парковка в неположенном месте. Следует ответ одного из мужчин. Но здесь не было никакого знака. Возражает парень. Разметка есть. Вам стоило обратить внимание. Хорошо, давайте сразу оплачу штраф. Нет, по правилам мы должны забрать машину на штрафстоянку. Но я же здесь, давайте сразу все решим. Почему-то Артур не выходит из машины, а опускает стекло, чтобы разговаривать с мужчинами. Невольно подхожу ближе. Аля, прости, идиотская ситуация, бросает парень. И теперь я вижу, что он пытается открыть дверь, только напрасно. «Электроника дала сбой», — прибавляет Артур, показывая на замок. Черт знает, что с этой тачкой сегодня творится!» «У него электромобиль, последняя модель от всемирно известной компании. Раньше мне казалось, с такими машинами проблем не возникает». «В первый раз такое», — бросает Артур безуспешно пытаясь перезагрузить систему, которая всем в авто управляет. «Не понимаю». Работники эвакуатора продолжают закреплять машину для погрузки. Лазарев старается с ними договориться, но они слушать его не хотят. «Тоже подключаюсь к разговору, но лучше не становится». «Вы что, взятку нам предлагаете?» — резко спрашивает один из мужчин. «Дайте мне хоть из машины выйти», — говорит Артур, в очередной раз толкая дверцу. «Вы же видите, заклинило. Это не наши проблемы». «На штрафстоянке разберетесь». «Вы же не можете забрать меня?» «Похоже, могут». Прямо на моих глазах машину поднимают в воздух и грузят на эвакуатор вместе с Артуром. «Прости, Аля», — хмуро произносит Лазарев, — «испортил тебе вечер». «Нет, не говори так. Ты же не виноват». «Осекаюсь, потому что парень резко мрачнеет». Смотрит куда-то в сторону, за мою спину. Оборачиваюсь и вижу грома. Он стоит на пороге кофейни, наблюдает за разыгравшейся сценой, заложив руки в карманы штанов. Выражение лица у него абсолютно непроницаемое. «Теперь понятно». Кого стоит благодарить за сорвавшуюся встречу? И как я сразу не догадалась...